Они пили чай и молчали. Слышно было только постукивание стальных зубов о край стакана. Федор Иванович со страхом ждал ясности, которая ему была нужна, как воздух. Эта ясность приближалась. Может быть, и выйдет. Одна тут появилась, осветила. Собственно, была давно. Но мы все официально с ней. А тут, после этой парилки, где меня... Как-то сразу все прояснилось. Такой момент сама осторожненько дала понять. Они замолчали. Стрегалев ковырял ногтем клеенку на столе и наклонял лохматую голову то к одному плечу, то к другому. У него была потребность исповедаться. Простая такая девушка. Но такую простоту, как у нее, Федор Иванович, надо уметь носить. А я два года ничего не видел. Все хромосомы да колхицин. И опять наступила тишина. Стрегалев вдруг усмехнулся над самим собой. — Знаете, как открыли ржавый замок? Физически почувствовал. Там в замке такие есть сувальды, самая секретная часть. Вот они и сдвинулись с места, и замок вроде отперся. Скрипу было!» И он доверчиво улыбнулся Федору Ивановичу. «Сдвинулись, и, должно быть, выглянуло что-то. Сразу у нас и контакт завязался». Федор Иванович все это время жадно пил чай, пил как живую воду, опустив глаза к своему стакану.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 Федор Иванович чуть заметно кивнул. Он как бы без слов вспомнил те свои времена, когда он ждал звездного часа, присягал правде и знанию, а шел куда-то в противоположную сторону. В общем, я был пареньком, хорошо подготовленным к восторгам. Науки еще не было. Наука была впереди, ее обещали. Мы все верили, наука будет, она придет из народа, новая наука.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 Этот человек или страшная бездарь, или сволочь, притворщик, нарочно культивирующий свою пролетарскую простоту, с целью всех обобрать. Федор Иванович вспомнил цвяха и его иногда прорывающийся акцент. «Хороший мужик», — подумал он, — «но немного играет на своем берите. Тогда я не понимал, я молился на косоворотку и сапоги, и самых их носил, галстук, ни-ни-ни. Да-да, поддакнул Федор Иванович, я тоже. Меня поразило в академике и ужасно привлекла его народная непосредственность, прямота, такая самородность, неподражаемое своеобразие, возросшее, я бы сказал, на крестьянской ниве, на земле. Вот-вот. И был тогда академичек один.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 Сначала о том, как любовь кончилась. Она быстро прогорела. Сильная любовь не терпит обмана. Был я в одной аудитории, слушал Касьяна. Он тогда еще не был Кассиан. Конечно, вышел в сапогах, в косоворотке, глаза играют, зубы как гармонь, прямо тракторист. Ну, прослушали мы весь его репертуар. Народу битком, овации. А на завтра мне повезло. Увидел его случайно на одной даче. Костюм. Отрыжка прошлого галстук. Умел, оказывается, и галстук завязать. Зубы свои спрятал. И речь. Речь. Совсем другая речь.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 И впадал в политический уклон. Впадал. Кто своими руками не делал расщепления три к одному, тому легко было впадать. И я впадал. И еще больше громоздил дикость на дикость. А когда получалось, вроде бы опыт в концепцию укладывался, тут поражался.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 и они долго, чуть слышно, радостно смеялись. — Я теперь только начинаю становиться ученым, — сказал Федор Иванович, сделав унылую гримасу. — На самую первую ступеньку становлюсь, где написано «никакой веры». Когда он собрался уходить, Стригалев вынес ему из запечки книжку. Знакомое название и чернильный штамп. Не выдавать. Хотите заглянуть? Она у меня есть. Ага. Я предвижу, что вам, ставшему на эту первую ступеньку, не очень легко будет на вашей кафедре. Я не собираюсь начать службу с задорным провозглашением с кафедры Аксиом, как Хейфец провозглашал.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 «Ну да, конечно», — просопел Стригалев. «Он все еще изучал, Федор Иванович». «Принес вам машину, вот хорошо, а там посмотрим. Мы беседуем, достигаем внутреннего совершенства, но дело-то не в этом. Касьян, наверное, сейчас пьет свой чаек». «Ну да, ну да, спасибо. Заходите».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 уверенный в чем-то своем и настойчивый Стрегалев. А вдали еще кто-то летел, неотступный, ожидающий своего. И Федор Иванович летел вместе с ними, все острее чувствуя кровоточащую царапину долга, старого и нового. Пока вдали не забрезжил желтоватый огонек и не приблизился, став лампочкой перед входом в жилище приезжающих. Когда эта ясность вступила в сознание, образ старика отстал и исчез. И остальные двое остались где-то позади. Федор Иванович услышал свои шаги на каменном крыльце и твердо, с удовольствием, топая новым человеком, вошел в коридор. В комнате, которую теперь занимал он один, Федор Иванович зажег настольную лампу и, взяв с окна,